Глава тринадцатая «Вот такая история, корчмарь», — Сарвилл вытер губы, — «и теперь я здесь, на самом севере, ищу чародейку на краю света, которой обязан жизнью и которую люблю». Бернард встал из-за стола и прошел уже протаренной дорожкой до чулана и обратно. Налил в свою кружку меда так, что полилось через край, и, не дождавшись, пока спиртное успокоится и перестанет раскачиваться из стороны в сторону, все еще переливаясь через край, впился губами и осушил до самого дна. «Бурлящая бездна, медведь! В эту историю никто не поверит!» — громко прошептал он, еще задыхаясь выпитым. «Но ну, ты же поверил! А знаешь, те, кого ты пощадил...» На всю Наэмерию тебе репутацию самого кровавого убийца создали. Еще ты добраться до Холденфила не успел, а слухи о тебе уже тут обжиться успели и корни пустить». Вместо ответа Сарвилл поднял кубок и сделал соответствующий жест, призывающий самого себя выпить. «Нелегко тебе, должно быть, было до суда добраться. И все же я здесь, и ты меня не прогнал». Хоть и в слухи эти, так же, как и все остальные, верил. Корчмарь пожал плечами. «Ладно, Бернард, вечер уже наступил». Странник встал из-за стола и взял вещи. «Спасибо тебе за компанию. Как и обещал, пойду к твоему конунгу спрашивать, чего он хочет и как узнал, что я здесь». «Береги себя, медведь». Корчмарь встал следом и протянул руку. «Бывай, Бернард». «Приветствую, Сарвилк Холт!» Конунг сидел на своем троне и гладил по голове небольшого пса с уродливой мордой. «Вы хотели меня видеть, Конунг Искрот? Я здесь. По правде говоря, я и сам направлялся к вам за помощью». «Правда? А я думал, что странник, сжегший великую башню стихий, истребивший весь Совет Тринадцати в Дасгарде, а затем испепеливший небольшую деревеньку под Турином. Под названием «Столок» в сговоре со своими приспешниками будет осторожнее и не станет бросаться на каждого правителя с просьбами, а наоборот притаится и будет остерегаться любого внимания к себе. Ты знаешь, ведь каждый пьяница на Наймерии слыхал о тебе и твоих проступках, а ты вон даже повязку ленишься на глаз надевать. Мне терять больше нечего». А если вы думаете, что теперь люди глупы и каждого с повязкой на глазу не принимают за странника, то вы не умнее их. «Осторожнее, медведь! Я гостеприимен, но нетерпелив!» «Прошу прощения, конунг. Дорога в Аморилес и вправду далась мне нелегко». «Я понимаю. У нас с тобой гораздо больше общего, чем ты думаешь. Мою жену сожгли инквизиторы много лет назад. Она была магом воды». Странник промолчал, хоть и знал, чего от него в этот самый момент ждут. Однако он уже давно поклялся себе не сочувствовать другим, следуя примеру тех, кто никогда не жалел его. — А моя дочь пропала без вести, — продолжил конунг. — Именно поэтому я ненавижу всю дардонию ее короля и Орден Защитников больше собственных конечностей. — А знаешь... Они не позволяют мне передвигаться самостоятельно. Ненавидеть что-либо больше этого сложно. Странник продолжал молчать. Странный пес сопел на весь зал и глядел на Сарвила двумя большими широко раскрытыми карими глазами. — Я дам тебе войско, — внезапно уронил конунг. — Двадцать тысяч северян, мужчин, женщин и подростков, способных не только драться, но и завоевывать. Но, ошарашенный нежданным великодушием медведь, растерялся. «Взамен мне нужна голова короля, рогара вековечного. Я знаю, что двадцать тысяч недостаточно, чтобы взять Дасгард, но мне также известно, что у тебя есть маги, а войско Холденфила и войско магов уже целая армия, способная на многое. Не припрятано ли у тебя еще каких козырей в рукавах?» «Не припрятано». Теперь мне ясно, чего вы хотите, но мне нужно некоторое время, прежде чем я смогу дать ответ. Нужно закончить одно дело. Собственно, надеясь найти ответ, я и оказался в Холденфилле. Говори. Я ищу чародейку. Я слышал, что она уехала на север. И раз уж вы узнали обо мне, значит, могли слышать и о ней. Ее зовут Ноэми. Конунг закончил за странника. Сердце странника быстро заколотилось. Ты слышал о ней? Она моя дочь. Медведь с еще большим удивлением посмотрел на мужчину, сидящего на троне. Но ими сейчас на берегу. Я вернусь. Странник не стал дожидаться, что еще скажет Конунг, развернулся и быстрым шагом вышел на улицу. Странное сияние в небе освещало улицу, как будто на дворе был еще самый разгар дня, а солнце не зашло а на самом деле светило откуда-то из-за гор, вне досягаемости глаз. В его голове тут же пронеслись все события с момента последней встречи с чародейкой. Они были вместе так недолго, но теперь он хотел видеть ее больше всего на свете, прикоснуться к ней, обнять ее и плевать, если она оттолкнет, плевать, если снова начнет говорить, что они не могут быть вместе». Плевать, если рассердится и в порыве злости позволит ему захлебнуться. Сейчас для медведя на всем свете не было ничего важнее Эми, Ее взгляда, ее голоса, ее прикосновения. Что будет сейчас, когда она посмотрит на него? Обвинит в том, что он не доехал до Старгарда, в который она, рискуя своей жизнью, везла его? Обрадуется его появлению и отпустит очередное циничное замечание? Безразлично взглянет и сообщит какие-то важные вещи, на которые ему плевать. Мысли о том, что произойдет, когда они встретятся, менялись одна за другой, поднимая целый вихрь в голове странника, закручивали бесконечную череду возможных исходов и не давали ни на один из них ответа потому, что как только странник задерживал внимание на чем-то одном, оно тут же исчезало и заставляла думать уже о третьем, затем о четвертом, пятом, шестом и так далее, и так далее. Единственное, что объединяло весь ураган этих мыслей, была Ноэми, чародейка, одна из самых могущественных волшебниц на Неймерии, стоящая где-то в виде образа, который он четко помнил, и смотрящая своими васильковыми глазами, как он бежит к ней. Конь, которого он забрал в стологе, галопом спускался с горы, и велял к берегу вслед за дорогой люди беззаботно бродившие по улице и доделывающие все свои дневные дела в ужасе расступались перед бесстрашным всадником и кидали ему вслед проклятия сарвел несся среди недостроенных лодок деревянных домов загонов для скота опустевших рыночных лавок нищих укутанных в обветшалые меха тонкий месяц подвешенный на небесах следовал за странником с интересом, подглядывая, куда тот спешит этим совершенно обычным вечером. Оказавшись на небольшом холме, с которого было видно берег, он увидел ее. Ноэми стояла вдалеке, повернувшись лицом к морю, но медведь точно знал, что это она. Ее тонкая талия тенью бросалась на воду, убегая от яркого месяца, который странник привел следом за собой. Сарвел спешился и пошел медленным шагом. Теперь он не торопился. Теперь ничто не могло забрать ее у него. Вот она, в пределах видимости. И если хоть кто-то посмеет сейчас отнять ее, он тут же превратит наглеца в пепел. Больше никакой пощады, никаких уступок самой судьбе. Он будет брать все, что принадлежит ему по праву, всех этих надоедливых предсказаний, и если кто-то решит пойти против его воли, он не станет слушать. Его руки странным образом дрожали, дыхание перехватывало в груди, и весь ворох нещадных мыслей, преследующих его всю дорогу, больше не крутился в голове. Он смотрел на силуэт чародейки, наслаждаясь каждой деталью самого желанного для него образа. Медведь жаждал немедленно оказаться рядом с ней и в то же время не хотел этого. Он так и не нашел ответ на вопрос, что будет дальше, что будет, когда она посмотрит на него. Порыв ветра подул со стороны моря, словно подсказывая Ноэме, чтобы она обернулась, и ее голова послушалась. Сарвил увидел это и остановился в нескольких сожениях. Ноэ, еле слышно сказал он, утопив свой голос в приливе рваного моря. Сарвил. Голос чародейки задрожал. Она не оборачивалась полностью, видя лишь очертания странника. «Почему ты плачешь?» — неуверенно спросил он. Волна накатила к самым ногам волшебницы, и черная от ночи вода медленно уползла обратно. «Я...» — она не договорила. Он сделал несколько шагов вперед и встал рядом, вглядываясь во тьму, что царила над морем вслед за ее взглядом. Он посмотрел на Ноэме. Теперь медведь, наконец, видел ее лицо. Слезы отражали свет огней, которые Сарвил пустил вокруг, чтобы рассеять тьму. «Я чувствую твою силу, медведь. Ты не терял времени даром». Она постаралась сказать это тем железным голосом, которым говорила обычно, но в конце концов что-то задушило ее слова. Чародейка словно боялась смотреть на него и лишь теребила в руках бирюзовый медальон в форме солнца, подаренный ей странником еще в Арде. «Я многому научился с нашей последней встречи». Она не ответила. Не могла. Ком, стоящий в горле, просто не позволял этого сделать. Если она что-то скажет, то больше не сможет себя контролировать и разрыдается, как маленькая девочка поэтому вместо ответа звучал лишь голос волн, что накатывали на сушу, ударяя обломки старых разрушенных кораблей о камни на берегу. «Я искал тебя с тех пор», — сказал наконец он. «Я знаю. У Ноэми получилось вымолвить. Коротко, быстро, скупо. Прости меня. Я не послушал и все равно вернулся за тобой». Я знала, что не послушаешь. Он хотел взять ее за руку, но она отпрянула. Странник тут же перестал, чтобы не спугнуть свое счастье, так осторожно трепетавший неподалеку, но готовое встрепенуть крыльями и улететь. «Все же, почему ты плачешь?» «Я говорила, что мы не можем быть вместе, помнишь?» «Да, когда я дарил тебе этот медальон. Это еще не все». «Что?» «Теперь ты огонь, Сарвилл! Настоящий!» Последнее слово вырвалось у нее из груди, словно пламя, в которое плеснули масло, и, подобно реву львицы, потерявшей своих детей, ее стон разнесся по пустынному берегу. Сарвилл хотел обнять волшебницу, но страх испугать ее остановил его. Он молчал, пока она не смогла вновь ровно дышать. Прости, что не сказала тебе этого раньше. Теперь у Ноэми легче получалось говорить. Я всегда был огнем. О чем ты говоришь? Ты стал очень силен, и теперь огня в тебе больше, чем плоти. Брось говорить загадками, Ноэ. Я побывал в самой бездне, чтобы найти тебя. Ты всегда знал, что я вода. Ты же знаешь, что вода делает с огнем? Знаю, но... «Теперь ты никогда не сможешь прикоснуться ко мне, Сарвел». В глазах Сарвела заполыхало пламя. «Это неправда!» Он начал мотать головой, как помешанный. «Дай мне руку, Ноэ!» «Нет!» «Дай мне руку, Ноэми!» Не помня себя от ярости, он прокричал в темноту и сбросил плащ. Его рука тянулась к ней, разбросав вокруг множество огней, но, не переступая невидимую черту, ждала ответа. «Прикоснись ко мне, Ноэ», — сказал он уже более спокойно, но теперь умоляя ее сделать это. Слезы по щекам чародейки скатывались чаще и падали на снег, с которого их тут же слизывала соленая вода. Но она поддалась, медленно потянув свою ладонь к его. Рука Сарвила стала ярко-красной, делаясь все ярче и ярче, чем ближе становилась Ноэме. Невидимая сила пыталась оттолкнуть его ладонь, но он удерживал ее изо всех сил, уже понимая, что что-то мешает им прикоснуться друг к другу. Ладонь Ноэми двигалась медленно. Чародейка тоже ощущала его сопротивление, а вся ее рука светилась голубым. — Все, Сарвел, я не могу больше. — Нет! — Продолжай, прошу! — выкрикнул он из последних сил и упал на колени. Не в силах больше удержая собственную руку, он сделал рывок и обхватил ее тонкие пальцы. По венам разлился жуткий холод, и его дыхание перехватило. Медведь чувствовал, что сердце начало биться медленнее, и упал на гальку, выпустив руку ноями из своей. Странник лежал тяжело дыша и не мог произнести ни слова. Ярко светящий все это время месяц спрятался за небольшую тучу, словно больше не мог подглядывать за несчастными. «Бурлящая бездна! Этого не может быть, Ноэ! Почему ты не сказала? Почему?» Сарвел спрятал лицо в ладонях, все еще не в силах подняться. «Есть то, что важнее нас двоих, Сарвел То, что мы испытываем друг к другу, не должно быть выше тысяч невинных жизней. Я люблю тебя, но...» Она провела рукой по щеке, которая теперь совсем высохла. Но Эми казалось хотела еще что-то сказать, но вместо этого только испустила дрожащий выдох, надела перчатку и ушла растворившись в темноте ночного амарилиза. Войско Северян собиралось за стенами города. Реки из воинов в мехах на плечах и щитах за спинами стекались в одно большое разносортное море. Вороны над армией Конунга кружили, словно ожидая, когда те, наконец, двинутся с места и приведут птиц туда, где их ждет настоящий пир из никому не нужных, разбросанных по земле останков проигравших. Казалось, на своем языке они созывали все больше и больше сородичей для дальнего путешествия, чтобы в награду в конце пути накормить их досыта. Сарвел глядел на собирающуюся армию с высоты одной из охранных башен города, все еще раздумывая обо всем, что произошло накануне. «Это армия твоя!» — у странника из-за спины зазвучал голос Конунга. «Распорядись жизнями этих людей по уму, Сарвил!» Странник молчал. «Знаешь, очень сложно найти баланс между жизнью и смертью. Между виной и невиновностью, между страхом и бесстрашием. Но настоящий лидер может это сделать, несмотря ни на что. Лидер тем и отличается, что способен на то, на что не способны остальные. Он способен видеть невидимые очертания этих самых границ и ступать прямо по ним, ни на миг не заходя за пределы. Сейчас в твоих руках одновременно и жизнь и смерть этих людей. Ты можешь стать виновным в их гибели, если не в тот момент поддашься страху, или стать виновным в их славе, что приведет к бесстрашию. Не станет ли та самая смелость началом их конца? Ты должен чувствовать это, слышишь? Отныне любое неправильное решение обойдется тебе в двадцать тысяч раз дороже тех, что ты принимал прежде. Вороны каркали на всю округу, рассеивая утреннюю тишину, который привык дышать город в это время. Редкий снег валил с неба и залетал под крышу башни, чтобы потом, раздражая медведя, забраться ему за шиворот и превратиться там в ледяные капли. Крепость Нортхолл, вновь начал Конунг, так и не услышав ни единого слова в ответ от странника. Эта карта. Пергамент шлепнулся о каменный пол позади медведя, дав понять о месте своего нахождения. Крепость давно заброшена и сейчас непригодна для жизни. Однако, если назначить людей подлатать ее, организовать поставки провизии и сырья, то получится вполне пригодный для жизни и войны замок. Мои предки строили ее давным-давно, во времена войны с городом Гор. На твоем месте именно там я и собрал бы армию, прежде чем выступить в Дордонию. Хотя, решать тебе». Голос конунга утих. «Благодарю за все», — сказал, наконец, медведь. Он обернулся, но позади стоял только пустой стул, а на полу лежал пергамент. Сарвил взял карту и спустился вниз. В стойле, где стоял его конь, была еще одна черная кобыла, а рядом с ней стояла Ноэми. «Войско готово, медведь. Мы выйдем по твоему приказу», — сказала чародейка, расчесывая гриву своей лошади. «Твой отец дал мне карту крепости, куда мы направимся». Странник протянул сверток волшебнице. «Ты же теперь мой советник. Проложишь путь?» «Конечно». Она помедлила, но все-таки взяла карту, слегка кивнув головой. «Что-то еще?» Сарвил молча запрыгнул на коня. Чародейка последовала его примеру. Лошади медленно зашагали по двору. «Маги, о которых ты говорила, как нам собрать их?» «Я передам информацию о месте нашего нахождения, как только мы доберемся до крепости. Маги прибудут следом в самое ближайшее время. Нужно проверить, пригодна ли она для того, чтобы собрать там армию». «Хорошо». Лошади шагали вперед в тишине. «Твой пес. Где он?» Он останется в Аморилизе, с отцом. Я почувствовал магию рядом с ним. Расскажешь, как ты нашла его? Конечно, путь долгий. И еще кое-что, Ноэ. Да? Если ты думаешь, что я сдался, то ты совсем не знаешь меня. Два ярких разноцветных глаза сверкнули из-под капюшона. «Я знаю тебя, Сарвил», — ответила она и пришпорила свою кобылу, оторвавшись далеко вперед. Корабль раскачивала на волнах в самый разгар разбушевавшегося шторма. Паруса рвались под натиском капризных порывов ветра, а куски парусины улетали за борт, опускаясь на высокие черные волны, освещаемые всплеском молний на бескрайних просторах вечных вод. По палубе бегали матросы, пытаясь докричаться друг до друга жуткими воплями, тянули за канаты, набирали воду в ведра и выплескивали за борт. Мачта гнулась, крепко держась за палубу и перевешивая то один борт корабля, то другой. Люди скатывались сначала к одной стороне, потом к другой, удерживаясь за края судна из последних сил. Однако везло не всем и некоторые переваливались за борт вслед за предметами, летящими в вечные воды. — Ну и время ты выбрала! — заорал один из матросов, схватившись за край корабля. Девушка ответила только измученным взглядом и убрала мокрые волосы с лица. Недолго смотря на матроса рядом, она вдруг застыла, а затем ее вытошнило прямо перед неравнодушным. Ха — Ха-ха! — Матрос засмеялся, щурясь от капель, врезавшихся ему в лицо. «Твой первый шторм, красавица! Не бойся! К ним быстро привыкаешь! Это в первый раз ощущение, будто тебя насилуют, а потом словно на качелях качаешься!» Большая волна подняла корабль над водой, а затем опустила обратно, переваливая мачту на другую сторону. Все, кто держался за борт, покатились в противоположную сторону, ударяясь о заграждение. «Видишь?» — сквозь порывы ветра, несущие капли и крики других пассажиров, орал матрос. «Так покувыркаемся и выйдем из него! Ищи глазами место, где меж просвечивает свет, и просто жди, когда корабль сам туда доплывет!» Очередная волна подняла судно и перебросила всех на другую сторону. «Совсем тебе тяжело, гляжу!» Матрос смотрел на вцепившуюся в бакштов девушку и улыбался. «Давай вместе!» Он не успел договорить. Новая волна на этот раз не подняла корабль, а захлестнула его сверху. Место, где до этого сидел матрос, опустело. «Вот тебе и качели!» Девушка буркнула себе под нос, вся дрожа от холода и все еще держась посиневшими руками за бакштов. Пальцы уже соскальзывали и правильно бы было перехватиться, но тело не слушалось и не хотело отпускать ту единственную ниточку, соединяющую ее с жизнью. Накатила новая волна. — Лиана! Бездна! Что ты делаешь на палубе? — кричал скользящий на своих коротких ногах полный молодой человек с обвязанным вокруг живота канатом. — Я могу это остановить, Седрик, только мне безумно страшно и не получается сосредоточиться. «Ты скорее канешь в пучине вечных вод, чем сможешь остановить шторм такой силы! Хватайся за меня! Надо спуститься в трюм!» «Нет!» Принцесса категорично замотала головой и ее вновь стошнило. «Бездна!» Седрик огляделся и еще туже затянул канат на животе. Он окинул взглядом разнообразие флакончиков, висящих на поясе, и провел по ним пальцем останавливаясь поочередно на сосудах с жидкостью внутри — оранжевого, фиолетового и пурпурного цветов. «Выпей это!» — он достал флакон с пурпурной жидкостью. «Некоторое время это позволит тебе парить в воздухе. Если успеешь разогнать тучи, то когда действие закончится, упадешь на палубу. Главное, все время держись над кораблем, поняла? Если действие закончится в момент, когда ты будешь над водой, то умрешь». «Я поняла! Давай, флакон!» Не стала дослушивать принцесса и протянула руку. В этот момент очередная волна накатила на судно, расталкивая матросов по палубе и унося в воду всех и все, что было неспособно удержаться за корабль. Седрик выпустил флакон из руки, чтобы удержать принцессу. «Нет!» — закричала Лиана, видя, как вода утекает с другой стороны палубы. Приглядевшись, Седрик заметил, как сосуд с пурпурной жидкостью застрял между досок неподалеку. «Держись! Сейчас я достану его!» Алхимик отвязал канат и протянул его волшебнице. «Обвяжись! Сейчас!» Лиана что-то кричала Седрику, но он уже не слышал. На полусогнутых ногах, расставляя руки в стороны, алхимик пытался удержать равновесие и медленно передвигался к заветному флакону. Где-то вдалеке, на его глазах, прямо в поверхность воды ударила молния, осветив обломки корабля, бочки и людей, которые в этот самый момент плавали за бортом. Затем раскаты грома пронеслись в небе. Седрик зажмурился, пытаясь успокоиться. Внезапно накатившая сзади, но не сильная волна ударила в спину и уронила алхимика на деревянный пол, врезав его лицо в доски в нескольких дюймах от места, где был заветный флакон. Стеклянная бутылочка под натиском той же волны оторвалась от застрявшей в щели пробки, а пурпурная жидкость растеклась, смешавшись с водой. «Бездна!» — выругался он, схватив флакон и зажав большим пальцем горлышко, чтобы сохранить остатки зелья. «Все, что осталось, Лиана!» — еле слышно прокричал в гуле бушевавшего шторма алхимик. «Теперь у тебя будет гораздо меньше времени! Справишься?» Принцесса схватила бутылочку и тут же влила все содержимое в рот. Очередной каприз стихии тряхнул корабль, но теперь Лиана не почувствовала инерции, которая по обыкновению толкала ее из стороны в сторону. Она мельком бросила взгляд под ноги и увидела, что парит в нескольких дюймах над поверхностью. Этого было достаточно. Не теряя ни секунды, волшебница подняла руки перед собой и, широко расставив пальцы и закатив глаза, принялась представлять себе, как потоки воздуха, царящие здесь повсюду, собираются в один единственный шлейф могущественного ветра и направляются к небесам, чтобы разверзнуть плотный темный слой, состоящий из набухших влагой туч. Открыв глаза, она увидела, как просвет над ее головой появляется на самом деле, а невидимая полоса режет облака, позволяя лучам солнца падать на измученную штормом поверхность вечных вод. Полоса развернулась и понеслась в другую сторону, разрушая стройные ряды грозовых туч и проникая в тыл, туда, где плотный слой облаков был уязвимее всего. На лице Лиана успела мелькнуть мимолетная улыбка, но еще до того, как ее глаза засверкали блеском победы, невидимая сила, что держала ее в воздухе, вдруг испарилась и опрокинула принцессу на палубу все еще раскачивающегося корабля. Раны, что нанесла чародейка небу, в которой сейчас разочарованно смотрела, затягивались, а тучи с жадностью стали поедать друг друга. «Нет!» — обессиленно крикнула она, все еще сдерживаемая канатом, обвитым вокруг своей талии. Седрик подскочил к ней на удивление быстро. «В трюм, Лиана! Здесь больше нечего делать! Ты сделала, что могла!» «Нет!» возразила она, впившись в алхимика яростным взглядом. Седрик сперва отпрянул, но потом вдруг закричал. «Тебе не нужно зелье!» «Что?» Лиана держалась за канат и смотрела на мать, что размышляя, как бы привязаться к ней и закончить проклятый шторм. «Я говорю, что тебе не нужно зелье, Лиана! Что позволяет птицам летать?» Алхимик сделал паузу, но не ждал ответа. "Крылья." «Крылья и ветер! Твои крылья — это твоя магия! Слышишь? А ветер везде, его хоть отбавляй!» Лиана внимательно смотрела на алхимика, думая не о его лице, на которое сейчас был устремлен ее взгляд, а размышляя над тем, что он сказал. Затем, вновь закрыв глаза, она представила, как потоки ветра вокруг собираются в одну единственную невидимую сферу, сферу, в которой способна уместиться только она и внутри которой существуют все виды ветра, которые она только могла себе вообразить. Эти потоки ласково обвивались вокруг ее тела, щекоча каждый дюйм пространства на коже и вызывая тем самым бесчисленное количество мурашек. И вот она уже не чувствовала тверди под ногами, а грудь наполнялась тем самым воздухом, который вознес ее ввысь. Надоедливый внутренний голос — не дававший покоя ни на мгновение с тех пор, как она закрыла глаза, теперь настойчиво приказывал открыть их и перестать наслаждаться объятиями этой магической сферы. Лиана послушалась. Теперь перед ней простиралась бесконечная гладь еле различимых в темноте вечных вод. А далеко внизу, размером с ее кулак, в свете бьющих вокруг молний, на волнах трепыхался корабль. Мигом сообразив, что она оказалась гораздо выше, чем предполагала, Лиана вскинула руки перед собой. И только она начала творить заклинание, которое, наконец, сможет рассеять беспросветные тучи, как сфера, что держала ее в воздухе, стала все слабее щекотать ее кожу, пока невидимый кулак вовсе не выпустил принцессу из невидимых пальцев, и она не полетела вниз, подгоняемая бьющим с небес ливнем. Слишком слабо пронеслось в ее голове, прежде чем она вновь сосредоточилась на сфере, что должна была удержать ее в воздухе. Та же заботливая рука тотчас подхватила летящую в воду принцессу и понесла ввысь. На третью попытку может не хватить сил, подумала она, и медленно выдохнула, словно боясь отпустить воздух, который был в ее груди. Все еще воображая ту заветную сферу, которая позволяла ей парить, Леанна подняла одну только правую руку. Долгожданная полоса света принялась резать облака, словно скальпель, который резал тело, только вместо крови из туч проливался свет. Он тут же въедался в вечные воды, захватывая все пространство верста за верстой, успокаивая разъяренные волны и останавливая проливной дождь. Словно сорвавшиеся с якоря, облака поплыли куда-то вдаль, позволяя дню воцариться на борту корабля и всюду вокруг до самого горизонта. Лиана выдохнула, но вместе с воздухом ее покинули последние силы. Она потеряла сознание, сорвавшись с небес, и полетела вниз. «Ты пришла в себя? Наконец-то!» Сквозь больной туман виднелось говорящее лицо, которое сейчас невозможно было узнать. Лиана несколько раз моргнула, и очертания человека стали четче. Это был Седрик. — Где мы? — хотела произнести она, но вместо этого издала какой-то нечленораздельный протяжный звук. — Сейчас. Я дам тебе воды. Давай, выпей. Вот так. Потихоньку. Не торопись. Не торопись. Хорошо. Седрик хладнокровно оторвал флягу от ее губ, которые все еще тянулись к горлышку. Вода пролилась ей на шею. «Пока хватит. Потерпи пару минут, я дам тебе еще», — сказал алхимик и убрал руку с ее плеча, так что принцесса вновь рухнула на взбитую под ее головой солому. Место, где она сейчас находилась, чем-то напоминало ей шалаш. Один из тех, что она строила в далеком детстве и где любила проводить время. «Я умерла?» — спросила она теперь разборчиво, но до сих пор слабо проговаривая каждую букву. «Что? Нет!» — алхимик рассмеялся в ответ. «После того, как ты спасла всех нас, мы прибились к месту, что называется дождливый утес. Сейчас мы тут». Снаружи барабанил дождь. «Проклятый дождь!» — алхимик вновь рассмеялся. «Еще не слышал, как ты бронишься». «Не вселился ли в тебя кто-нибудь, пока ты летала на тот свет?» Седрик вновь обнажил свои белоснежные зубы, затем приподнял ее и дал воды. «Спасибо», — сказала Лиана, на этот раз самостоятельно отстранившись от фляги. «Как давно мы здесь?» «Четыре дня». «Четыре?» — удивленным голосом произнесла она. «Надо идти. Мы потеряли столько времени. Он может не дожить до нашего появления». «Успокойся, его там нет». «Как нет?» «Мы были в башне стихий, пока ты спала. Сейчас она больше похожа на непригодный ни для чего агарок. Похоже, что Сарвил хорошенько спалил ее, прежде чем мы пришли». По щекам принцессы покатились слезы. «Где он сейчас? Ты знаешь?» «Нет». Алхимик раздосадованно опустил голову. «А жив?» «Не знаю, принцесса!» Лиана закрыла лицо руками. Алхимик молчал, зная, что сейчас нет ничего лучше, чем дать волю эмоциям. Он дождался, когда она успокоится и вытрет щеки. «Но есть кое-что, о чем ты должна знать». Глаза принцессы сделались большими, а в них закрутились вихри. «Мы нашли неподалеку тело некоего чужеземца». Седрик достал из-за пазухи исписанные листы. Этим именем он подписывался в конце каждой из этих бумаг. — Что в них? — снаружи громыхнуло. — Вся история Сарвила, будь я проклят. Конец второй книги. Текст читал Алексей Воскобойников.